Глава 25. Слуга с поклоном протянул Орландо хрустальный бокал красного вина, поспешно отступил. Мечник со вздохом пригубил, оглядывая танцующих. Стычка только разогрела желание гостей веселиться. Тридцатого увели двое слуг, бросающих на орланда растерянно злобные взгляды. Посол исчезла и вернулась спустя некоторое время, одетая в красное платье с изумрудным колье. На указательном пальце темнеет пятнышко чернил, а под ноготь забилась частичка алого сургуча. Орландо мазнул по ней взглядом, когда Майона летящей походкой прошла мимо к Клуиджини. Посол начала длинно и витиевато извиняться, жестикулируя и делая скорбное лицо. Айнлан стоит в сторонке с отсутствующим видом, контролируя взглядом пространство вокруг принцессы. Левой рукой сдавил пояс, а правая опущена вдоль тела. Подзе эльфа обманчиво расслабленная. Он словно пружина, готова взорваться чередой смертельных движений. Орландо оценил и довольно приподнял уголки губ. Даже если убийца спрыгнет на девочку с потолка, меч эльфа настигнет его прежде, чем она осознает опасность. Эльфы Валькана один за другим покидают зал, прячут лица, опустив взгляды в пол. Орландо отошел к столу с закусками и краем глаза наблюдает за дочерью. Луиджина закончила принимать извинения и направилась к нему подергала за руку и, когда Орландо наклонился, шепнула на ухо. — Пап, а ты умеешь танцевать? Отец подвигал бровями, осторожно кивнул и в тон прошептал. — Совсем немного, чекону. Меня научил отец, когда я уставал от тренировок и гальярду Этому я обучился, ну, в одном портовом городе. Девочка просияла, потянула за рукав в щебеча. — Станцуй со мной, я в одной книге вычитала такой танец и даже выучила. «Но я...» «Ладно». «Танцы?» «Почти фехтование», — так говорил Серкана. «Здесь важен контроль тела и реакция, но, в отличие от боя, каждое движение известно заранее. Танцевать с кем-то в половину твоего роста довольно сложно, но Орландо справился». Девочка старается двигаться медленнее, давая время понять, как реагировать. Это мило настолько, что Орландо начал улыбаться, ведь дочери не вдомек, что он всю жизнь был вынужден подстраиваться и улавливать движение настолько быстрое, что глазу сложно уследить. Шаг-шаг, поворот, шаг-шаг, разворот. Простой ритм, сплетающийся с музыкой и порождающий танец, исполненной величавости. Орландо невольно подметил, что такое смотрелось бы куда уместнее в мраморных залах императорского дворца. В стане нарастают аплодисменты, сначала неуверенные, одиночные, затем оплодирует весь зал. Даже неясно, всё из-за красоты танца или из желания задобрить наследницу. Закончив, орланд отступил к столу, а Луиджина упорхнула знакомиться со сверстницами, дочерьми знатных человеческих родов и двумя эльфийками. Судя по всему, их специально привезли ради знакомства. девочки наспех причесано, макияж нанесен торопливо, но явно умело. Айнлан по кивку последовал за ними на расстоянии. Орландо набрал в тарелку тонко нарезанного мяса, подцепил один кус вилкой, поймал взглядом вернувшегося валькана. Эльф двигается, держась за голову. Левый глаз выглядывает между мизинцем и безымянным пальцем. Идет прямо к Орландо, а гости торопливо убираются с пути. Майон спешит с другого конца зала, но явно не успевает. Мечник развернулся к эльфу, держа в одной руке тарелку, а в другой – вилку с наколотым кусочком мяса. Тридцатый клинок Империи остановился в шаге от человека, шумно выдохнул через нос и медленно поклонился. «Приношу извинения», – выдавил Валькан. Мое поведение было ужасно, и вы совершенно справедливо победили. Должно быть, вашу руку направляли боги. — Должно быть так, — ответил Орландо. — Сейчас вы в порядке? — Да, удар в челюсть отлично отрезвляет, — вздохнул горный эльф. — Жаль, похмелье так не снимается. Еще раз приношу извинения, но сейчас вынужден откланяться, ибо стыдно. Орландо отправил мясо в рот, начал жевать, глядя в удаляющуюся спину, пока эльф не затерялся среди гостей. Вздохнул и поставил тарелку на стол. Аппетит пропал. А вместо него в солнечном сплетении обозначился тяжелый ком тревоги. Нет, ни из-за эльфа, ни из-за извинений. Что-то другое, неосознанное, терзает разум. Луиджин, из щебеча с новыми подружками в тесном кругу, активно жестикулирует, рассказывая нечто о жизни на острове. Девочки ахают и смотрят на нее блестящими от восторга глазами. Кто-то искренне, а кто-то притворяется за всех сил. Айнланд беседует с невысоким эльфом в красном. К Орланда приблизилась Майон, улыбнулась, чуть склонив голову к плечу. — Ну точно, сказочные леса в курятнике. — А вы умеете произвести впечатление? — проворковала Вактийка. — Редкое качество мужчин. — Чистая случайность, — вздохнула Орланда. — Человек одолел бессмертного. Вилкой, — продолжила Майон. — Подумать только эпохальное событие. Я уверена на уже слагают песни. С чего бы это? Ну, не зря же я им заплатила. Со смехом ответила посол. Орландо поперхнулся, закашлял в кулак и постучал себя по груди. За словами Майон таится нечто большее, чем шутка. Часть чего-то масштабного и совсем не смешного. Надеюсь, песни будут хорошие. О, не волнуйтесь, я сама выберу лучшую. А сейчас, увы, я вынуждена просить вас удалиться вместе с принцессой. «С чего бы это?» – спросил Орландо, сощурившись и подвигаясь к женщине. Майон состроила грустную гримасу и протянула черный конверт, запечатанный золотым сургучом. Покачала головой и сказала совсем тихо. «Молодой императрица стоит прочесть это вдали от чужих глаз». Глава двадцать шестая. Луиджина, поджав губы, сидит в корейте, уткнувшись лбом в стекло дверцы. Руки скрестило на груди, а в уголках глаз поблескивают слезы. Айнлан молча смотрит на письмо в руках Орландо. Конверт бархатный черный, будто впитывающий тусклый свет. Колеса гремят по дороге, карета покачивается, будто под порывами ветра. Дождь тяжко гремит по крыше, нагнетая тревогу. «Император мертв», — произнес Айнлан так тихо, что голос едва слышен среди мешанины стука ливня, скрипа колес и цоканье копыт. Наследница вздрогнула и подняла взгляд на мужчин. Утерла набегающую слезу и спросила осторожно. «Так я теперь императрица?» «Похоже на то, ваше величество». Девочка взяла конверт из рук отца, подсыпила сургуч ногтем и сорвала. Достала плотный лист, покрытый темной вязью символов. Пробежала по ним взглядом, вздрогнула и протянула Энлану, прижав ладонь ко рту. Быстро отвернулась и сжалась на кресле, подтянув ноги к груди. — Как я и говорил, — произнес эльф, осмотрев письмо. — Император покинул этот мир, и теперь госпожа Луиджина станет императрицей. Не сразу, все-таки она слишком молода. Пока править будет совет регентов из высших аристократических кланов. — Вот как, — пробормотал Орландо, кладя ладонь на плечо дочери. — Нам теперь возвращаться в столицу? — Нет. В поместье будут направлены лучшие учителя, госпожу будут обучать до совершеннолетия. Эльф замолк, повернулся, прислушиваясь к чему-то за пеленой дождя. Карета замедляется посреди загородной дороги, на полпути до поместья. Слышно, как тревожно всхрапывают кони. Эльф перевел взгляд на Орландо и молча достал из-под сиденья длинный кинжал лаковых ножных Человек погладил дочь по голове, наклонился и шепнул что-то на ухо. Луиджина всхлипнула отползла от окна, сжалась посередине сиденья. Карит остановилась, а гул ливня усилился, будто вода старается пробить крышу. Первым вышел Эйнлан. Орландо выскользнул с другой стороны. Волосы мигом промокли, а рубашка облепила торс. Под ногами плеснула глубокая лужа. Ливень скрывает мир в серой пелене, за которой едва угадываются деревья, жмущиеся к обочине. Орландо прошел вперед остановился, глядя на возницу. Тело лежит на скамье, голова безвольно свешена, из горла торчит рукоять ножа. Орландо вздохнул, вытащил кинжал, а ножны зажал о левой руке. Чуть сгорбился и встал, так, чтобы видеть дверь кареты, вглядываясь в струи ливня. Гости не заставили себя ждать. Десяток силуэтов в черных плащах с глубокими капюшонами, полностью скрывающими лица. В опущенных руках теневые клинки, дрожащие, как сгустки жидкого дыма. С другой стороны кареты зашелестел меч, извлекаемый из ножен. «Да вы шутите!» — прорычал Орландо, шагая навстречу врагам. Вода заливает глаза, мокрая одежда сковывает движение и вытягивает тепло из тела, грозя свести мышцы судорогой. Двое кинулись на Орландо, стелясь над землей и вскидывая теневые клинки. Человек сдвинулся в сторону, дернул головой. У уха свистнул метательный нож. Губы скривила ухмылка. Нападающие разделились на две группы. Первые налетели на человека, методично орудуя клинками, стараясь сбить с ритма, опрокинуть и проткнуть со всех сторон. Лезвия выскальзывают из мрака под ногами целятся в бедра. Орландо попятился танцующей походкой, изворачиваясь, блокируя кинжалом и ножнами. Тени усиливают натиск, с другой стороны карет извинит железо, сочно чавкает. Орландо остановился у дверцы, оскалился. Черное лезвие полоснуло по левому плечу. Рукав разошелся красной чертой, ножны выпали, зато ладонь вцепилась в лицо под капюшоном тени. Пальцы сжались до хруста. Орландо швырнул тело под ноги, прыгнул на следующего врага. Кинжал прошел через шею межпозвонков как сквозь туман. Убийца отпрянул и рухнул в грязь, развалившись надвое, от макушки до середины груди. Орландо зарычал, наваливаясь на следующую тень, подаваясь вперед, будто стараясь заглянуть под капюшон. Убийца отшатнулся, увидев в глазах человека красное пламя, захватывающее зрачки. Другая тень ударила в открывшийся бок. Орландо извернулся по кошачьей, перехватил руку. Под пальцами захрустело, локоть выгнулся в обратную сторону. Тень завизжала и выронила клинок, что исчез, не долетев до земли. Вопль борвался булькающим всхлипом. Последний оставшийся убийца плюкнулся назад, попятился, часто перебирая ногами и руками. Плач скомкался мокрой тряпкой. Заляпался грязью, а капюшон сполз на спину. Открылось бледное лицо, перекошенное гримасой ужаса. Губы мелко трясутся, а уши опущенные касаются плеч кончиками. Эльф уперся спиной в ногу вышедшей из пелены дождя женщины, черноволосой и затянутой в кожаную броню, что скорее подчеркивает формы чем защищает. Незнакомка с омерзением глянула на отступающего, а тот сжался и втянулся в темноту угольной дымкой. Орландо выпрямился, впившись нового врага взглядом. Правильные черты лица, холодные глаза и вполне человеческие уши. Так, — Так-так, а ты куда занятнее, чем думалось изначально, — сказала женщина, качая головой и касаясь пальцем подбородка. — Кто же ты, таинственный незнакомец? — Смерть! Орландо рванулся к ней, острие кинжала с опаздывающим свистом, спорола струи дождя и... пробила черную дымку на месте шеи. Женщина объявилась в пяти шагах от Орландо, качая головой. «Больше я не стану тебя недооценивать. Считай, что ты привлек внимание великой тени. Раньше целью была девчонка, теперь ты». Она исчезла прежде, чем Орландо повторил атаку. Вместе с ней пропали звуки боя. Орландо обогнул карету, взглянул на Энлана, привалившуюся спиной к дверце. Эльф тяжело дышит, руки бессильно свисают вдоль тела, а меч по рукоять залит кровью. Маска треснула и свисает по обе стороны лица, зацепившись ремешком за уши. Лицо эльфа пересекает бугристый шрам от середины левой щеки через нос к правому виску. Увидев человека, бессмертный вздрогнул, торопливо закрылся ладонью отвернулся. Кивнул на месиво под ногами. «Они сбежали!» «Да, я заметил. Ты цел?» «Просто вымотался», — просипел Айнлан. «Давненько такого не было. Принцессе лучше не видеть меня». Сейчас. Пожалуй, лучше мне править каретой. Не дожидаясь ответа, эльф развернулся и полез на козлы, сдвинув мертвого возницу и сгорбился, пряча лицо. Глава двадцать седьмая В поместье суета, граничащей с паникой, слуги носятся по коридорам под командованием Кера. Бактийская стража сгрудилась у главных проходов и дверей, У спальни Лауджина чуть не целый взвод ощетинился копьями. айнланд сменил маску на цельную, закрывающую все лицо, без выступающих частей. С двумя клинками сидит в кресле угловного входа, задумчиво закинув ногу на ногу. Пришла гроза, зарницы разрывают тучи, освещая сад и двор. Тяжелый грохот обрушивается на поместье, сотрясает стекла. Орландо перекинулся с эльфом парой слов и поднялся к себе. Слугам велел будить, если объявится враг, и завалился на кровать, не раздеваясь. В теле нарастает странное чувство. Мокрая одежда липнет к телу, но снимать не хочется. Вообще делать ничего не хочется. Комнату застилает, серая дымка. Стены летят в пустоту, пол превращается в серебряную дорожку. Орландо нехотя сел на кровать, огляделся и вздохнул, увидев стоящую впереди ведьму. Тяжело спрыгнул и пошел к ней. «Что тебе нужно?» «Ничего, пока что», — отозвалась женщина. «Просто пришла посмотреть на тебя». Волосы ее, первородная тьма, шлейфом трепещущая за спиной. одежды сама ночь с бликами звезд. Двигается, не касаясь серебряных кирпичей. Глаза сверкают, и на губах легкая улыбка, приоткрывающая жемчужные зубы. «Не верю», — буркнула Орландо. — Скажи, ты ничего в себе не замечаешь? — спросила ведьма, приближаясь и облетая мужчину по кругу. — Например? — Вот это. Она ткнула пальцем в разрезанный на плече рукав. Орландо проследил взглядом, скривился. Теневой клинок совершенно точно вспорол и ткань, и плоть. до да кости. Однако кожа девственно чистая. — Что это значит? — рыкнул Орландо. — Ах, ты и сам знаешь ответ, — проворковала ведьма. — Просто боишься себе признаться. Ну же, наберись смелости, мальчишка. Орландо попятился, замотал головой, твердя. — Нет, нет, нет. — Да. Купание в крови бога не проходит бесследно. — Ах да, ты же еще перегрыз глотку ангела, нахлебавшейся его крови. ай яй ай как нехорошо получилось. — Но я, я же убил, убил их всех, убил мессию, убил Лилит. «Да, но силы не исчезают никуда, и ты теперь чудовище Бога. Прими это и будь честен с собой. Но я ведь не хочу и не хотел пить кровь, не хочу». «О, ты необычный случай. Крупиться силой Бога в чужом мире среди других богов. Мне даже интересно, что с тобой случится. Может, развернешься здесь, как папа римский? А может? Да, может быть, причастишь девчонку». А сам будешь рыскать, подобно Гаспару. Как тебе идея? Орландо попятился, замер и доскрежет и сжал челюсти. Поднял горящий взгляд на ведьму и рыкнул. Нет! Это неизбежно, мой мальчик, — с грустью выдохнула ведьма. Мне так жаль. Лжешь! — ряхнул Орландо, дернулся к ней, но на полпути застыл и опустил руки. Ты все врешь. Серый туман вздымается клубами по бокам от серебряной дорожки, силится заползти на кирпичи. Платье ведьмы треплет неосязаемый ветер, а лицо отражает бесконечную печаль. — Должен быть способ, — вздохнул Орландо. — Избавиться от этого. — Возможно, он и есть, но тебе не понравится. — Говори. Клин клином вышибают. Орландо распахнул глаза, разбуженный строевой песней снаружи. Сел на кровати, поморщился от яркого солнца, пробивающегося через щель меж штор. Встал задернуть, замер, взявшись за ткань. Небо покрыто рваными облаками, бегущими вдаль. во дворе маршируют стражники и синхронно делают выпады копьями и разворачиваются на месте, выкрикивая нечто на родном языке. Со стороны кузни доносятся удары молота по металлу. Брусчатка влажно блестит, отражая свет. Вдали, у границы сада, тренируется Айенлан. Вокруг него столпились свободно от строевой стражники. Эльф отрабатывает череду плавных движений, без меча, скорее напоминающих танец. — Клин-клином, значит, — буркнул орланда Ну и как мне добраться до богов? Верховный жрец грохнул кулаком постула, вскинулся, глядя на великую тень. — Что, значит, отказываешься? Женщина сидит в кресле, закинув ногу на ногу, сцепив пальцы на колени. Волосы собраны в хвост на затылке, а тени струятся из уголков глаз, бегут по щекам кушам В комнате царит полумрак, а за окном бушует шторм. Океан захлёстывает порт, подбирается к домам, норовя смыть постройки. Тучи прочерчивают паутины молний, сплетающиеся в сияющую сеть наполовину неба. «То и значит», — холодно повторила тень, — «мы не будем убивать девчонку. Точка». «Я тебе заплатил четверть бюджета империи. Ты что, хочешь половину?» «Нет. Половину оплаты я верну, другая идет в счет помощи с устранением императора». «Ты... ты не понимаешь, кому перечешь женщина!» Великая тень подалась вперед, будто перетекла из одного положения в другое, уперлась руками в стол. Заглянула в наль этой ненавистью глаза эльфа и сказала, чеканья каждое слово. «Нет, это ты не понимаешь, на кого нарвался. Мой тебе совет, откажись от идеи переворота». Очередная вспышка молнии осветила кабинет, выжгла все тени, и женщина исчезла. Верховный жрец заморгал, с воплем смахнул бумаги со стола и накрыл голову ладонями. Такой стройный план, столько средств. Ведь всего-то надо было убить малявку и дискредитировать, объявив посланницы тьмы. Как удачно, что она жрет мясо. А теперь, теперь придется вертеться с запасным планом. Глава 28. Орландо спустился в зал в поисках Луиджины. Слуги с готовностью сообщили, что императрица не выходила из спальни и велела не беспокоить. Мечник поднялся на третий этаж, жестом отвел стражу от двери и вошел в покой наследницы, предварительно постучав. Девочка сидит на краю кровати, рядом расстелено черное платье с красной вуалью и краями. Дочь дернулась и обернулась, раскрывая рот для крика. Замерла и опустила голову медленно поднялась и в два шага оказалась около орланда крепко обняла уткнувшись личкам в живот и шумно шмыгнула отец положил ладонь на макушку пригладил волосы ничего не говоря пап пролептал луиджина я плохая нет счет вообще взяла луиджина всхлипнула сжала ткань на спине отца и пролепетала вчера когда я прошла о смерти дедушки я и ничего не почувствовала вообще ничего Как будто умер не родственник, а жучок, сорвавшийся в лужу. Даже сейчас я ничего не чувствую. Понимаешь? Вообще ничего. Я ужасная, да? Орландо вздохнул, отстранился и сел на корточки положил ладони на плечи дочери, заглянул в глаза. Нет, ты хорошая. Просто совсем его не знал, и он был так стар, что мог умереть в любой миг. А что если, если я ничего не почувствую из-за твоей смерти? Я не умру. — сказал Орландо, широко улыбаясь. — Обманщик, — выдохнула дочь. — Я видела. Видела, как ты погибаешь. — Во сне. — Вот как. Кто же меня убил? — Не знаю. Я только мечи видел. Они пробили твое сердце. Орландо обнял дочь, прижал к груди, гладя по волосам. — Это просто сон. Нет никого, кто способен меня победить. Тем более убить. — Правда? — Да. А сейчас давай помогу тебе переодеться. Отправив дочь на уроки к Керу, Орланго сел на диванчик у окна в малом зале, упер локти в колени, а подбородок опустил на кулаки. Из головы не иду слова ведьма а клин клином и образ, описанный Луиджиной. Может тут быть связь. В любом случае, лучше погибнуть, чем жить, уподобившись Гаспару. Добыть кровь местного бога. Хотелось бы знать, как это провернуть. Боги. Они сидят в храмах, снискоят к адептам. Может, они, как Один в легендах, бродят по дорогам дождливыми ночами и стучатся в двери?» Звучит не слишком правоподобно. От раздумья отвлек мажордом, откашлившийся на входе в зал. Поняв, что привлек внимание, поклонился и продекламировал. «Господин, к вам гости!» «Кто?» — спросил Орландо, поворачиваясь. «Посол Вактийского протектората, господин. Пропустить?» Хотя в списке дел не было упомянуто ничего похожего. Пусть проходит. Майон вошла через несколько минут, одетая в темное платье из матового шелка с красным черным поясом под грудью. Церемонно поклонилась Орландо, а мажордом закрыл за ней дверь. Женщина опустилась на диванчик напротив, сложила руки на коленях и выпрямила спину. Снова лисица, только во взгляде холодное любопытство, свойственное скорее ядовитым змеям. Доброе утро, лорд-защитник. — проркавала Майон. — Надеюсь, не помешало. — Нисколько, — ответил Орландо. — Что вас привело ко мне? Праздное любопытство? Посол достала из складок платья обсидиановый кругляш, положила на столик между диванчиков, провела по краю пальцем, и тот медленно заворощался, издавая едва заметный шелест. — Это артефакт, не дающий подслушать разговор, — пояснила Вактийка. — Очень полезная вещь. Орландо кивнул, поднял бровь, давая понять, что ждет дальнейших объяснений. Посол вздохнула, сцепила пальцы в замок на животе и, осторожно, будто ступая на молодой лед, спросила. «Скажите, вам нравится эльфа?» «Не пробовал», — сухо ответил Орландо. «К чему такие вопросы?» Майон стрельнула глазами на него, на окно и откинулась на спинку дивана, пряча чужих взглядов. Снаружи прошло несколько дворовых слуг, граблями на плечах, направились к саду сгребать остатки листьев. Промаршировал отряд наемной стражи. «Это очень важно», — выдохнула Майон, едва двигая губами и сощурившись. «Если я не получу прямого ответа, то просто уйду, а вы не узнаете, кто пытается убить наследницу». Орландо сощурился, сдвинулся вперед, сверля гостю взглядом. «Нейтрально к ним отношусь». Мне они не успели нагадить, и моя дочь, как вы могли заметить, эльф. Хорошо, с этим можно работать. Ваша дочь хочет убить верховный жрец. Вот как. С чего бы мне вам верить? Потому что именно я отправил ее на тот остров. «Пятнадцать лет назад», — протянула Орландо, оглядывая женщину, «не думал, что десятилетних вовлекают в подобные интриги». «О, вы мне льстите, спасибо». Ну и зачем было отправить младенца на остров? Она наследница, но проклята. Дурная кровь. Эльфы не могут есть плоть, а она... Орландо шумно выдохнул меж сжатых зубов, поднялся, не спуская взгляда с гостя, наклонился и процедил чекание каждое слово. Выбирай слова, женщина. Ты в шаге от смерти. Глава двадцать девятая. Майон протестующе подняла руки. Вжалась в диван. Уголки губ поднялись. Орландо с трудом отступила и опустился на место, положив левую руку на спинку дивана. Артефакт на столе тихо гудит, иногда постукивая по дереву. Воздух вокруг будто сгущается в зыбкий туман. «Я спасла ей жизнь», — улыбаясь, сказала посол, опуская руки. Откашлялась и добавила. и «Это стоило третьей казны вакта. Треть? Только представьте себе. Всего лишь за замену убийства...» Путешествием на необитаемый остров. — Так себе, милосердие! — буркнул Орландо. — Сколько бы прожил младенец, не будь меня там! — Мы знали, что ее спасут. — Откуда? — Мне сказала посланница тьмы. — Это ее остров. Там даже должны быть руины храма. Орландо поджал губы и закинул ногу на ногу, не спуская женщины тяжелого взгляда. В сознание всплыл барельеф с ведьмой у подножия вулкана. — Зачем тебе это? «Потому что я ненавижу империю», — выдохнула Майон с такой злобой, что Орландо вздрогнул. «Ненавижу эльфов и вообще не людей Не всех, конечно, но в целом». «Вот как. А причина?» «Это был наш мир», — сказала Вактийка, обводя зал рукой. «Человеческий. Такие, как вы, владели этой землей, а мои предки — Востоком. А затем явились эльфы и отняли все». Людей севера и запада вытеснили в степи на голодную смерть, а восток и юг перебили. Остался только вакт, на кабальных условиях подчинения. — Десять тысяч лет назад, — уточнила орланда Такое не забыть, как не старайся, — ответила Майон. — Там, в глубинах императорского дворца, есть катакомбы со стенами, выложенными черепами моих предков. — И что ты хочешь от меня, женщина? чтобы я пошел и перебил всех эльфов? Возглавил восстание? Мне плевать на твои обиды. Мне плевать на твое прошлое. Они не имеют ко мне никакого отношения. Все, что я ценю здесь, это моя дочь. Нет, просто не дай жрецу достичь цели и завладеть троном. Ситуация вышла из-под контроля. Я не знаю, что он задумал сейчас. У него есть очень могущественный союзник, первый клинок. Самый древний эльф и самый опасный. Я не понимаю. — сказал Орландо, качая головой. — В чем твоя выгода? Майон вздохнула, поерзала, будто устраивая хвост поудобней Солнце вышло из-за облака и ударило в окно яркими лучами. Столешница заблестела, отраженный свет стрельнул в глаза. Орландо отклонился, поморщившись. Над окном запела птица. — Твоя... дочь? Ключ к развалу империи и освобождению моего народа, — сказала Майон поднялась, поправила платье и, подхватив артефакт, низко поклонилась. Большое спасибо за уделенное время. Надеюсь увидеть вас в гостях. Орландо проводил ее до двери, передал мажор дому, вернулся к дивану, рухнул на него, закрыв глаза. В голове полный сумбур, мысли мечутся, цепляясь друг за дружку, как угорелые тараканы. Хочется сбежать на остров или в пустыню, где все просто и предсказуемо. Боги, тьма, интриги. Теперь он во всем этом по самые уши. Вот только пахнет это дело далеко не розами. Взять меч и просто изрубить всех врагов не получится. Обязательно найдется затаившийся сволочь, только и ждущая удобного момента. А даже если и нет, то пролив столько крови, можно нажить врагов дочери. Более того, обратиться в тень Гаспара. Проклятие! Сквозь зубы простонал Орландо, накрывая лицо ладонями. Что мне делать? Что? Верховный жрец наверняка будет поцелать убийц, И хорошо, если это будут ассасины вроде теней. С ними Орландо расправится даже с закрытыми глазами и во сне. А если отравитель? Маг, что нашлет болезнь или просто шибанет молнии из дальнего холма. Как с ними бороться? В груди шевельнулось новое чувство, разрослось, стискивая сердце и перетекая ниже. Страх и неуверенность. Кажется, он и забыл, что это такое. Проклятие, когда он в последний раз их вообще испытывал. Орландо сел, сгорбился, уперев ладони в виски и до треска. Глухо зарычал. Бесполезно. Страх по капле возгоняется в панику. Нечто совершенно немыслимое для человека, победившего посланцев Бога. Во рту появился солоноватый привкус, а по губе скатилась рубиновая капля, упала на ковер между ступней. Орландо запоздало осознал, что сцепил челюсти так сильно, что прикусил щеку. Вздрогнул медленно, отвел левую руку, сжал кулак и со всей силы ударил себя в лицо. Еще раз и еще, пока в голове не прояснилось. Лишние мысли вытряхнуло под слепящие лучи солнца. Мечник поднялся и, бросил взгляд в окно, пошел к выходу. Плана нет, но что толку от него, когда даже не можешь предположить следующий шаг врага? Нужно хитрить, как в схватке на рапирах. У самой двери Орланд остановился, вцепившись в косяк. Стоит ли рассказать Луи-джине младшей? Нет. Лучше счастливое неведение, чем постоянное паранойя. За ребенка будет беспокоиться он. В конце концов, он отец и обязан защитить луи Глава 30. Орландо вышел во двор под прерывистые лучи солнца, сощурился от порывов холодного ветра. По земле бегут муаровые тени, карабкаются по стенам особняка и сухому стволу дерева, вросшему в кирпич. Брусчатка влажно блестит, кое-где остались прозрачные лужицы. В одной плечице пестрая птица, заметив человека, замерла, чуть разведя крылья. Поодаль, по крепостной стене, вышагивает стража. Мечник сел на ступени, покосился в сторону кузницы, раздумывая о тренировке с молотами. «Нет». Сейчас нужно сшибать мысли друг с другом, пока они не высекут искру плана. Кому он вообще может доверять здесь, не считая дочери? Кера и Нет, оба эльфы из высших кругов. Майон? Возможно, но у нее своя игра, и чутье подсказывает, что он коснулся лишь крохотного ростка планов, корнями уходящего вглубь тысячелетий. По спине пробежала колючая дрожь, Орландо тряхнул плечами и выпрямился. Вариантов нет. Ему смертельно нужны союзники, верные и сильные и достаточно, чтобы оттянуть на себя большинство врагов, пока он разбирается с Верховным Жрецом и Морлоном. Перед внутренним взором встал образ первого клинка Империи. Вытянутое лицо, широкие плечи и длинные, как у Гаспара, руки. Кончики пальцев достают до колен. Уже только это делает его опасным врагом, без учета боевого опыта в 12 тысяч лет. Орландо вспомнил, как двигался Морлан, и холодок растекся в пояснице. Так же, как он, только плавнее и отточеннее. А еще его пустой расфокусированный взгляд, будто разом смотрит на все. Холодный взгляд акулы. За ним и жрецом стоят другие заговорщики, знать империи. «Что же делать?» — прорвматал Орландо. «Делать с чем?» Мечник вздрогнул и обернулся на Энлана. Эльф подходит с другой стороны, белая маска закрывает лицо и лоб, придавливая волосы, играет бликами. Орландо дернулся навстречу, коря себя за невнимательность. Встал перед эльфом, мучительно перебирая варианты. «Айнлан, я могу тебе доверять?» «Полностью», — ответил эльф без какой-либо заминки. «Ты верен, луиджине «Всем сердцем и душой», — очекаем бессмертный. «Какая самая нерушимая клятва у эльфов?» «На крови». Эльф рывком стянул рубаху и швырнул под ноги, прежде чем Орландо открыл рот для нового вопроса. Торс обтягивает снежно-белая кожа, сухие пучки мышцы обрисованы во всей красе, стянутые широкими жилами. Строение так похоже на человеческое, но все же отличается. На груди отчетливо видны добавочные сухожилия наискось. Айнлан, не отрывая взгляд от Орландо, снял с пояса кинжал, поднял перед собой и медленно потянул из ножен. Клинок вспыхнул, отражая свет, бросил блики на маску. Эльф откнул острие в плечо и плавно повел к груди, оставляя узкую рубиновую полосу. Клянусь именем, богини света, служить императрице до последнего вздоха. Клянусь богом смерти, убить любого, кто встанет против нее. Воздух зазвенел, словно тонкая струна, зубы заныли. Орландо сжал челюсть, не отрывая взгляда от кинжала и осознав, что просто не может двигать шеей и глазами. Эльф довел острие до середины груди, опустил к солнечному сплетению и отнял кинжал. Спрятал ножный повесил на пояс и глубоко вдохнул носом. Шумно выдохнул и сказал, «Вот и все, клятва принесена. Раньше времени, но это не так страшно. В конце концов, такую приносит каждый бессмертный новому правителю». В подтверждение Эльф постучал пальцем над раной, где на белой коже едва угадывался ряд застарелых рубцов. «Больно, наверное», — пробормотал Орландо. «Очень больно», — сказал Эльф, кивая. «Но это боль ничто в сравнении с бедами, которые обрушатся на империю без правителя». «Так что тебя так обеспокоило, друг?» «У нас есть могущественные враги». «Кто?» «Верховный жрец?» и морлан Лицо эльфа застыло, он медленно кивнул. Порыв ветра взметнул волосы, закинул на левую половину маски и плечо. — Вот, значит, как, — выдохнул Эйнлан. — Это сильно осложняет дела. Носком башмака подцепил рубаху и, подбросив, поймал. Смяв, промокнул сбегающие по груди струйки крови, поморщился и кивнул на дверь. — Думаю, нам следует все обсудить подробнее. А мне еще нужно переодеться.